часы. Ольга Сергеевна моей работой осталась довольна. «Какая же ты умница, Света!» — воскликнула она, когда на следующее утро я вошла в ее кабинет. «Я смотрю, ты вчера сумела заполучить славное воспоминание. Волшебная точка сыта, довольна, едва не мурлыкает от удовольствия. Взгляни на Сташика. Мне кажется, или вчера его шерсть не была такой гладкой и блестящей. Я в ответ улыбалась, кивала и с внутренним трепетом ждала, когда Чарская спросит, что за вещь принесли вчера в наш ломбард и какие эмоции были к ней привязаны. Но она не спросила. Похвалив меня еще раз, Ольга перешла к обсуждению рабочих вопросов и моего первого дежурства больше не касалась. Ее равнодушие удивляло. Я-то думала, Чарская захочет подробно расспросить меня о вчерашней клиентке. Поинтересуется, насколько сложно было выбрать подходящий кусочек памяти. Узнает, не наделала ли я ошибок, уговаривая посетительницу принести в ломбард особенную вещь. Быть может, даст какой-нибудь интересный совет. А нет. Судя по всему, начальнице на все это было глупо плевать. Кошачий глаз накормлен, а остальное неважно. — Сегодня после обеда приедет машина из магазина, — сказала Чарская. — Подготовь, пожалуйста, просроченные заклады, их нужно передать на продажу. — Кстати, завтра утром мне снова понадобится отлучиться, и ты снова останешься на хозяйстве одна. — У вас дела, связанные с ломбардом? — Да. Ты не представляешь, Света, к скольким людям приходится ходить на поклон, чтобы он мог спокойно работать? Нет, не представляю. Я в курсе, что Ольга Сергеевна отправляет отчеты в Комитет финансового надзора Центробанка, а также периодически, очень редко, общается по телефону с дамами из Сан-Эпидостанции и вежливыми мужчинами из Гошпожнадзора. Кому еще надо кланяться, чтобы продолжать трудиться, непонятно от слова совсем. Разве что каким-нибудь криминальным авторитетом. Но это вряд ли. Организация наша официальная, трудовые договоры оформлены строго в соответствии с законодательством. Зарплаты белее снега. Имеются все необходимые лицензии и разрешения. Ворованные вещи мы не принимаем, Хотя, конечно, среди наших закладов есть такие предметы, ценности которых позавидовал бы любой вор в законе. Сташек Чарской тоже ничего не рассказал. После утреннего чаепития кот ушел в мой кабинет и весь день мирно дремал на стуле. Клиентов сегодня не было. Я занималась текущими делами, моя начальница тоже. Проходя мимо ее двери, Я слышала, как она стучит по клавиатуре компьютера и время от времени с кем-то разговаривает по телефону. Вечером Ольга Сергеевна заглянула в мою коморку. «Давай пошепчемся», — заговорщицки подмигнула она. «У меня есть для тебя новости». Я выставила на стол тарелку с конфетами. Чарская села на стул и качнула головой, отказываясь от угощения. «Новость первая». Тебе больше не надо мыть в ломбарде полы. Я наняла уборщицу. Она будет приходить по вечерам и наводить чистоту после окончания нашего рабочего дня. Я кивнула. Новость вторая. На следующей неделе мне придется на два дня уехать из города. По личным, не связанным с ломбардом делам. Пока меня не будет, ты останешься за главную. Соответствующая соответствующей оплатой, разумеется. Я снова кивнула. Теперь самый щекотливый вопрос. «Скажи, Света, не хотелось бы тебе обновить гардероб?» Мои брови удивленно взлетели вверх. Чарская встала со стула и поманила меня к зеркалу, висевшему на стене. Когда я к нему подошла, она встала за моей спиной. «Посмотри, какая ты красивая!» С мягкой, почти материнской улыбкой произнесла Ольга Сергеевна. «Но ты почему-то прячешь свою красоту в бесформенных худи и мешковатых джинсах. А волосы? Они у тебя чудесные. Ты же собираешь их в невнятный конский хвост. Так нельзя, Света. Природа подарила тебе эту прелесть, чтобы ею пользоваться, а не для того, чтобы ее скрывать». Она осторожно стянула с моих волос резинку, и те светло-русым водопадом рассыпались по плечам. У меня перехватило дыхание. Я вдруг обратила внимание, что мы с Чарской очень похожи. Черты у нас по-прежнему были разными, зато телосложение, цвет волос, форма губ и лица одинаковые. С возрастающим изумлением Я отметила, что даже наши глаза неожиданно оказались одного цвета. Ее радужка по-прежнему отливала изумрудом с желтоватыми крапинками. А моя, которая 25 лет была шоколадной, неожиданно позеленела. — Ты будешь очаровательно выглядеть в платье, — заметила Ольга Сергеевна. — А еще тебе наверняка подойдут блузки, юбки и распущенные волосы. Пока ты сидела в кладовой, твой нынешний наряд был допустим. Однако теперь, когда ты станешь заменять меня при работе с посетителями, одежду придется сменить. Хозяйка ломбарда — его лицо. Она должна привлекать клиентов, а не отпугивать. Если у тебя нет денег на новые вещи, я могу перечислить немного в счет будущей зарплаты. Не надо. — качнула головой я. — У меня есть деньги. И платье есть, и юбки с блузками. — Носи их чаще. — вновь улыбнулась Чарская. — Не прячь фигуру. Она мягко похлопала меня по плечу и вышла из кабинета. — Сташек! — негромко позвала я кота. — Похоже, ты был прав. Ольга действительно хочет уйти из кошачьего глаза. — Утром я пришла на работу в зеленом трикотажном платье. Я сказала начальнице чистую правду. Женственных вещей в моем гардеробе было полно. Однако в последнее время я доставала их из шкафа только по выходным, для прогулок с подругами или походов в кино. На работу же предпочитала надевать что-нибудь удобное и немаркое. Когда танцуешь со шваброй, Протираешь пыль и стучишь по клавиатуре в закрытом кабинете. Наряжаться в шелка нет никакого смысла. Теперь, когда мне больше не требовалось заниматься уборкой, джинсы и худи действительно можно было сменить на другую одежду. И я, конечно же, сделала бы это без напоминания. Первый клиент явился в кошачий глаз очень рано. Через десять минут после того, как я приехала на работу. Им оказался высокий темноволосый мужчина лет 30. Он выглядел напряженным и явно был чем-то раздосадован. «Здравствуйте», — сказал он, когда я вышла ему навстречу. «Несколько месяцев назад мой брат оставил в вашем ломбарде кое-какие вещи. Я бы хотел их выкупить. Это возможно?» «Конечно», — кивнула я. «Для этого вы должны предоставить мне залоговый билет, свой паспорт и доверенность, заверенную нотариусом, на право распоряжаться заложенным имуществом». «Залоговые билеты у меня есть». Мужчина вынул из кармана пальто, сложенное в трубочку бумаги. «Паспорт тоже». «А про доверенность я не знал». «Без нее, к сожалению, нельзя». «Совсем?» «Совсем». Без доверенности я смогу выдать заклад только вашему брату». Губы мужчины скривились. «Боюсь, он сейчас не в том состоянии, чтобы самостоятельно добраться до вашей организации». В голосе посетителя прозвучало презрение. «Что ж, пойду оформлять доверенность». «Покажите, пожалуйста, билет», — попросила я. «Нужно проверить, не просрочен ли он. Если с ним все в порядке...» Пока вы будете общаться с нотариусом, я подготовлю заклад к выдаче. Мужчина протянул мне залоговые документы. Их оказалось два. В первом говорилось, что в январе этого года Павел Дмитриевич Митрофанов заложил в ломбарде кошачий глаз, золотые серьги и металлическую шкатулку, инкрустированную натуральными рубинами. На общую сумму 50 тысяч рублей. Во втором что господину Митрофаному выдали 10 тысяч рублей в залог поломанных настольных часов 1960 года выпуска. У меня внутри что-то ёкнуло. Я перевернула лист и ожидаемо увидела в его верхнем левом углу маленькую римскую цифру «2». «Сташек», — мысленно вскричала я, — «этот человек хочет выкупить воспоминания из второго хранилища». «Не отдавай», — Моей правой ноги коснулся пушистый кончик кошачьего хвоста. «Предмет из второй кладовки должен забрать тот, кто его заложил. У ломбарда с ним договор. Если его нарушить, возникнет энергетическая дыра». Я коротко вздохнула. «Должна вас предупредить», — сказала клиенту. «Я могу вернуть лишь серьги и шкатулку». Часы мы имеем право отдать только вашему родственнику. Почему? Они оформлены как особо важный заклад. Но ведь это просто старый будильник. Что в нем может быть особенного? Этого я не знаю. Часы принимала моя начальница. Здесь стоит отметка, что они помещены в особое хранилище и должны быть выданы только залагодателю. А если он умер? или стал недееспособным, я бросила быстрый взгляд на Сташика. Если залагодатель умрет, воспоминание погибнет вместе с ним, и привязанная к нему вещь станет мусором. Явление печальное, но для волшебной точки абсолютно безопасное. Если же он будет физически не способен его выкупить, «Залог можно перенести на другого человека». Я беспомощно улыбнулась. «После обеда в ломбард приедет его хозяйка. Она ответит на все ваши вопросы». «Хорошо», — кивнул мужчина. «Раньше второй половины дня я доверенность оформить все равно не успею». «Спасибо за консультацию, барышня». Я вежливо кивнула. Мужчина забрал свои бумаги и сделал шаг к двери но потом остановился и вновь повернулся ко мне. «Простите», — несколько смущенно произнес он. «Мы не встречались с вами раньше? Ваше лицо кажется мне знакомым». «Вряд ли», — качнула головой в ответ. «Я бы запомнила». Когда посетитель вышел на улицу, я обернулась к Сташику. «К такому вы с Чарской меня не готовили», — заметила коту. «Как часто у вас выкупают обратно особые заклады, Аристарх?» «У нас их не выкупают вообще. На моей памяти это лишь второй случай». «Наверное, те часы для этого человека очень важны». «Наверное. Знаешь, я помню его брата. Он приходил зимой, верно?» «Да, в документах сказано, Что он закладывал вещи в январе? Его брат-наркоман. Сергей и шкатулка, которые он принес, когда-то принадлежали их матери. Мать умерла три года назад, и теперь он распродает ее вещи, чтобы выручить денег на очередную дозу. А часы? Они ему остались от деда. В отличие от украшений матери, У них нет никакой материальной ценности. Зато эмоциональная ценность очень велика. Расскажешь? Посмотри сама. Тебе все равно придется идти за ними в хранилище. Мы отправились туда вместе. Сверившись с каталогом, я быстро отыскала нужные полки и перенесла оба заклада в кабинет Чарской. Сергей шкатулку положила в сейф, а потом взяла в руки настольные часы. Они были тяжелые, с круглым циферблатом и металлическим корпусом, на задней стенке которого виднелось отверстие для ключа. Стрелки часов застыли на цифрах 5 и 7. Интересно, в какое время суток они остановились? Утром или вечером? Я сняла перчатки и дотронулась до холодного корпуса голыми ладонями. Перед глазами тут же возникла картина: невысокий, крепкий старик осторожно хлопает по плечам двоих худеньких темноволосых мальчишек, сладко сопящих в большой деревенской кровати. Просыпайтесь, пострелята, ласково шепчет он им. Павли, колежка, зорьку проспите, рыба клевать не будет. Мальчишки подскакивают, как ужаленные. Их смешные всклокоченные головы поворачиваются к пузатому комоду, на котором стоят часы. Они показывают пятый час утра. Неужели проспали? Дедушка говорит на утренней зорке, рыбка клюет лучше всего. И если они сумеют встать пораньше, он научит их насаживать на крючок наживку и правильно подсекать всех, кто захочет ее съесть. Это их первая рыбалка. Они к ней готовились целый день. Да что день? Они с осени мечтали, как следующим летом родители привезут их в деревню. И они отправятся на озеро с удочками. Будет душистый утренний холодок, большое розовое солнце и деда. Самый умный, самый добрый, самый лучший на свете. Видение пропало. Я несколько секунд смотрела прямо перед собой, а потом убрала часы в сейф. Павел Митрофанов получил за них 10 тысяч рублей, а его брат согласен выплатить эти деньги с процентами, чтобы вернуть их обратно. Наверное, этот старый поломанный будильник — память о дедушке. Они ведь с братом его очень любили. В моей семье тоже есть такая вещь, только не часы, а разделочная доска. С бытовой точки зрения эта доска совершенно бесполезна. Она маленькая, неудобная, но очень красивая, вырезанная в форме цветка, да не простого, а с лепестками и сердцевиной. Когда-то давно, задолго до моего рождения, ее сделал отец моей матери. Его давно нет в живых, а доска осталась. Висит в родительской кухне, глаз радует. И что-то мне подсказывает. Если бы этот деревянный цветок каким-то немыслимым образом оказался в ломбарде, Мама бы непременно выкупила его обратно. За любые деньги выкупила. Совсем как наш сегодняшний клиент. Мужчина приехал в кошачий глаз в конце рабочего дня. Чарская к тому времени вернулась в свой кабинет. И я успела ввести ее в курс дела. К желанию клиента вернуть часы, Ольга Сергеевна отнеслась с пониманием. «Должно быть, это семейная реликвия» сказала она, выслушав мой рассказ о путреннем визитере. Сейчас это большая редкость света. В нашем мире стало слишком много вещей. Люди накапливают их и одновременно пытаются от них избавиться. Когда человек умирает, его родственники стремятся максимально очистить жилплощадь от предметов, которые хоть как-то о нем напоминают. Одежду и обувь отдают соседям и друзьям, Мебель выбрасывают на помойку или на торговые интернет-площадки. Туда же отправляется старая техника, книги, ковры, фарфоровые статуэтки. Оставляют только то, что, по их мнению, представляет ценность. Деньги, украшения, новую электронику. Запомни этого мужчину, Света. Он умеет ценить вещи, в которых не видят ценности другие. «Вы отдадите ему часы?» Вы нет. Правило есть правило. Благополучие кошачьего глаза важнее любых семейных реликвий. Пусть приведет сюда брата, ему я их отдам без проблем». Сташек сказал, что Павел наркоман. Что, если он не может явиться сюда самостоятельно? Этот вопрос мы будем решать с господином Митрофановым в рабочем порядке. Если ему и вправду хочется выкупить часы, мы сумеем договориться». Договориться они действительно сумели. Клиент пробыл в кабинете Чарской около получаса и покинул его в благодушном настроении. «Я забрал Сергию шкатулку», — сказал он, когда я вышла в холл, чтобы его проводить. «По поводу часов ваша начальница мне все объяснила. В понедельник попытаюсь привезти сюда брата, «Скажите, могу я узнать ваше имя? Меня зовут Светлана. Приятно познакомиться. Я Олег. Скажите, Светлана, вы уверены, что мы с вами раньше не встречались?» «Уверена. Удивительное дело. Я сегодня весь день вспоминал, откуда могу вас знать, но так и не вспомнил. В голове вертится какая-то мысль, но я не могу ухватить ее за хвост». Знаете, госпожа Чарская тоже показалась мне знакомой. Я пожала плечами. Мы живем в одном городе, Олег. Возможно, когда-то мы вместе переходили дорогу или сталкивались в магазине. Или же мы с Ольгой Сергеевной внешне похожи на кого-то из ваших знакомых. — Может быть, — задумчиво произнес мужчина. — Что ж... Всего доброго, Светлана. Еще увидимся.